Глава третья. Здание Адмиралтейств коллегии январь 1787 года. Проходи, проходи, сынок, пригласил граф Чернышов, вошедшего в его кабинет капитана Мулопского. Смотрю, изменился ты после болезни. Каким-то другим кажешься. Да что мне меняться батюшка? Ну, приболел немного. Три дня провалялся без памяти. «Хорошо, твои лекари позаботились и вылечили. Наверное, просто какие-то следы от болезни остались. Сейчас уже неделю на ногах, работаю над экспедицией. Мне нельзя вас, батюшка, и государыню Екатерину Алексеевну подводить». «Да, Гриша, это ты правильно свою задачу понимаешь. Нам с тобой большое дело поручено – новые земли за России закрепить, да ворогу в тех местах у корот дать». Вот и пришел я, Иван Григорьевич, получить указания, адмиралтейст коллегии, а также больше узнать о ваших и государственных замыслах, чтобы лучше их исполнить. Ох, ты Гриша, хоть и моряк добрый, ни в одном походе участвовал и пулем не кланялся, а говоришь, как настоящий придворный, когда только научился. Так учителя у меня хорошие, и вы, батюшка, первый среди них будете». Эй, Ну да ладно, проходи, садись. Ты, как я понимаю, про экспедицию узнать хочешь? Да, батюшка, все надо знать, чтобы начать готовить корабли. Хочу отплыть как можно быстрее. Дел в тех морях слишком много накопилось. А я-то думал не раньше октября тебя в поход отправлять. Не торопишься ли, Григорий? Поэтому и хочу сейчас, пока зима... Начать подготовку, чтобы не позднее середины лета, а лучше еще раньше, уйти в поход. А что касается торопливости, то задач у меня должно быть слишком много, и времени на их выполнение может не хватить, потому и тороплюсь. Да, дел у тебя будет достаточным. Давай сначала посмотрим, что тут государыня и адмиралтейство тебе поручили а потом обо всем другом будем говорить. Самое главное – обойти все земли и поставить чугунные доски, на которых указано, что эти территории принадлежат России. Купцы и промышленники порой недостаточно хорошо владеют морской наукой, так что надо проверить и нанести на карту, где и что расположено. Обеспечить тех защиту – В первую очередь русских купцов. И ни в коем случае не допускать ущемления их интересов иностранцами. Лучше всего вежливо объяснить им, что это русские земли, и другим здесь делать нечего. Все новые территории тоже надо объявить нашей собственностью. С народом их населяющим обращаться ласково и дружественно. Зла и ущерба не чинить. В нужных местах для защиты ставь остроги. С тобой будут ученые и рисовальщики. Все земли изучить, описать. Потом Академия наук будет доклад готовить. И еще тебе будет особое задание. Надо придумать, как в тех краях держать флот постоянно. И как от этого казне получить доход. Посмотри. Может быть, там надо организовать постоянную базу, И отправлять туда корабли на дежурство сроком так года на три или больше. В твою эскадру назначено пять кораблей. 4 боевых и один транспортный. На нем будут припасы, пушки для Петропавловска и много еще чего нужного. Список имущества для экспедиции составишь сам. Понятно наше желание? Вполне. А когда будет ясность с кораблями, командирами, И экипажами, и учеными. Думаю, в течение месяца определимся. А пока можешь идти и готовить подробный план для государственни. Она постоянно интересуется подготовкой с кадры. Ей будет интересно об этом узнать от тебя. А тебе не привыкать писать прожекты, напишешь и еще один. Санкт-Петербург. Январь 1787 года. Кабинет капитана Муловского. Кажется, первый выход в свет нового капитана прошел успешно. О том, что слияние разумов получилось, стало понятно при очередном пробуждении. Состоялось оно лишь через трое суток после начала всей процедуры. Все это время тело провалялось без сознания, правда под присмотром местных медиков. Что из двух личностей преобладает? Никто. У этих высших сил получилось слепить какой-то компромиссный вариант, в котором сохранена вся предшествующая жизнь бывшего капитана первого ранга, его привычки, навыки, умение управлять людьми и кораблями, опыт общения с представителями разных слоев населения, знания обычаев и норм поведения в любой ситуации в текущем времени. И в то же время все это дополнено знаниями и навыками Женьки Синицына, сопровождающимися совсем другим мышлением, характером для человека 21 века. В общем, высшие силы слепили из двух личностей новую меня, пока еще капитана первого ранга Муловского, но уже далеко не того, что было раньше. Я сейчас единственный человек, являющийся представителем этого мира и знающий, каким может быть будущее, вернее, один из его вариантов. Подобное знание касается практически всех необходимых мне областей – оружия, кораблей, интересов и проводимой политики разных государств, а также их роли в последующем мироустройстве. Прав мой отец граф Чернышов чьим внебрачным сыном считал Самуловский Григорий Иванович, что я изменился. Новый Муловский не стал лучше или хуже. Это просто другой человек. Надо постараться, чтобы изменение осталось незаметным другим до отправки экспедиции. Я по-прежнему предан России. Я также буду за нее сражаться и приложу все силы, чтобы она стала лучше и могущественнее». А это можно сделать, только изменив складывающийся миропорядок. По-другому не дадут всякие Англии и Франции. Слишком слаба еще моя страна. Они, конечно, попытаются помешать. Будут воевать с нами. Но я знаю, что надо делать и чего хочу добиться. И понимаю, что высшие силы хотят, чтобы в реальности, которую они пытаются создать, развитие мира пошло по-другому. Зачем им это надо? Не буду даже гадать. Пути Господни неисповедимы, как и его замысл. А мне предстоит обеспечить выполнение той их части, для которой меня и создали из двух людей, взятых из разных времен. Так что надо работать и готовить проект экспедиции, просить корабли, оружие людей и, главное, специалистов. На новом месте придется устраиваться основательно и надолго. Не должны эти земли попасть к Америке. Тихий океан и территории в том регионе должны контролироваться нами. Зимний дворец. Февраль 1787 года. «Вот, матушка Екатерина Алексеевна, план экспедиции на Восточное море, составленный капитаном Муловским», сказал граф Чернышов, протягивая императрице папку с бумагами перед тем, как покинуть кабинет после очередного доклада. «Оставляй, Иван Григорьевич, посмотрю обязательно. Очень уж мне любопытно, что там придумано и не будет ли убытка нашему государству». До заветной папочки императрица добралась только поздним вечером, закончив срочные дела, требующие ее решения. Так, и что тут написано? Отправиться в путь не позже июня месяца сего года. Быстро, быстро. С одной стороны, хорошо, при делах моряки будут, они в порту стоять, с другой стороны, успеют ли подготовиться». Идти к Восточному океану через мыс Горн, потом подниматься на север коляски. Это так американская земля называется, что наши казаки открыли. Или попытаться поискать новые земли в океане, где еще никто не плавал. Кроме того, этот маршрут позволит в большой степени скрыть прохождение наших кораблей от других и оценить поведение испанцев, встретивших такую эскадру. Интересно, интересно. Центром сбора судов назначить Петропавловск. Так, что еще? Ага, вот. Год назначить на изучение положения дел, а потом предоставить доклад о следующих планах. Разумно, разумно. Взять с собой больше ученых и солдат, организовать экспедиции по изучению внутренних районов Аляски – и побережья Америки. По отзывам купцов и казаков, те земли чем-то похожи на наши возле Якутска. Значит, можно найти золото и добыть соболя. Очень хорошо. Так некоторые купеческие компании привозили шкур на сотни тысяч рублей. Поэтому необходимо изучить, что творится сейчас в тех землях, Если возможность осталась, надо думать о добыче мягкой рухляди в пользу казны. Хорошо. Так, что еще? Поставить верх в Охотске. Можно будет ремонтировать корабли и заодно строить новые. Опять же, по отзывам купцов и промышленников, с моряками и кораблями там трудно. Необходимо получить железо из местной руды и угля. Они есть, их уже нашли, опять же, по отзывам служилых людей. Надо теперь выплавить железо и на месте делать все необходимое для строительства кораблей. И губернатор Иркутский, и казачки доносят, что доставлять туда тяжелые крупные вещи невозможно. А значит, кроме мастеров-корабельщиков нужны рудознатцы и мастера литейщики Понятно. Да. Очень даже многое задумано. Так только Петр Алексеевич делал на новых землях, когда Санкт-Петербург строил. А тут работа будет не менее. Новый край осваивать на другой стороне империи. Где денег взять? На то, что есть, не хватает. Да еще и Европа всяческие козни строит. С другой стороны, если сейчас эти земли не забрать и там англичане... Они везде садятся, причем на все у них денег хватает, и потом будут стараться весь край восточный прибрать себе. Они никогда не останавливаются, если отпор не получают. Так что выбора-то и нет. Или ждать, пока отнимут восточные земли, или начать их осваивать самим. Тем более, что пока надо только отправить экспедицию и посмотреть, можно ли сей проект... Реализовать в тех условиях Ладно Пока отложу эту папочку Еще обдумаю предложение Мысли интересные Самое главное на пользу должны пойти Но очень сложно Не один год все это будет продолжаться Думала императрица неделю Граф Чернышов при своих докладах несколько раз вопросительно поглядывал на нее, но вопросов не задавал. Опытный царедворец знал, как надо себя вести, и оказался прав. В нужное время императрица вернула ему папочку со словами. «Подготовь мой указ, Иван Григорьевич. Все здесь правильно написано. Я кое-что подправила, так что готовь экспедицию. И не тяни особо». Людей подбери опытных, найди работников и мастеров. Пусть начинают новую большую верфь ладить в Охотске. И завод строить железодельный. Людишек подобрать время еще есть, можешь с Урала выписать. Или сразу пусть оттуда идут в Охотск. Или тещики, и рудознацы. Дашим солдат для охраны, пусть и добираются суши. Чать быстрее будет таким образом. Составят обоз и возьмут с собой нужный инструмент, чтобы на месте сразу могли начать работать. Припиши их к флоту. В общем, сообразишь, сообразишь сам. Давай указ. Допиши про охрану границ и обустройство строгов, а также налаживание отношений с Японией и Китаем. Но это уж как получится. Адмиралтейств коллегия, февраль 1787 года. Все собрались? спросил вице-президент Адмиралтейств коллегии, граф Чернышов Иван Григорьевич, входя в залу. Значит, так: я должен довести до вас указ Ее Императорского Величества об отправке в Восточный океан специальной экспедиции. В плавание отправляются пять кораблей. Калмагор, Под командованием капитана Первого ранга Муловского, он же и командир экспедиции. Соловки под командованием капитана второго ранга Кириевского. Сокол, под командованием капитан лейтенанта фон Сиверса. Турхтан, под командованием капитан-лейтенанта Трубецкого. Смелый. Транспортный корабль под командованием капитана лейтенанта Сарычева. Первоочередной задачей экспедиции является описание открытых ранее земель в тех краях, объявление их принадлежащими России и их защита. Все вы добровольцы. Экипажи на каждом судне должны быть из добровольцев, особенно это касается офицеров. Задачи расписаны в указе императрицы и они должны быть обязательно выполнены. Вы, офицеры опытные, Не раз ходили в дальние походы, так что знаете, что делать. Выход в море должен состояться летом. Времени очень мало, так что надо начинать готовиться уже сейчас. Корабли у вас новые, но все равно нужно их проверить и при необходимости провести ремонт. На этом я заканчиваю свое уведомление. Остальные вопросы задавайте вашему командиру. Сказав это, граф повернулся и покинул помещение. Ну что же, господа офицеры, давайте начнем наш первый совет. Друг друга мы знаем, многие уже вместе плавали, прочие слышали отзывы со стороны, так что, думаю, все у нас получится. Начну с того, что хотел бы отправиться в дорогу в июне. Намереваюсь пройти мимо мыса Горн и потом подняться к Аляске. По пути, думаю, нам придется разделиться». Два корабля Калмогору-Турухтан пойдут вдоль берегов Америки. Соловки, Сокол и Смелый пойдут на Сандвичевые острова. Оттуда Смелый один пойдет в Петропавловск, а Соловки и Сокол на Курильские острова. Такой предварительный план, но вполне возможно в него будут внесены изменения. По приходе на место будем заниматься описанием земель, проверкой и картографированием берегов, налаживанием контактов с туземцами. Отношения с ними поддерживать дружественными, а обид никому не чинить. Соловки и сокол должны поставить на Курильских островах острог и разместить там гарнизон. Кроме того, надо будет оценить, какой здесь морской промысел. Нам необходимо предоставить императрице отчет о богатствах этих земель пушниной, морским зверем и рыбой. Всем по приходе в Петропавловск будет присвоено внеочередное звание, а на время экспедиции назначается двойное жалование. Григорий Иванович обратился к Муловскому Киреевский, капитан Соловков. А как долго ты рассчитываешь пробыть в тех краях? Пока трудно сказать, Алексей Михайлович не назначила год на полное обследование тех земель, а потом ей надо будет предоставить доклад. Тогда она и решит, что делать дальше. Так что, думаю, 10 месяцев мы будем идти туда, год там и 10 месяцев назад. Меньше не получится. Считайте, 3 года, а скорее всего и больше. А пока, я считаю, нам надо разойтись и подумать о стоящих перед нами задачах. Каждый должен подать мне списки экипажа на утверждение, провести необходимый ремонт кораблей и начинать подготовку к походу. Времени у нас мало, и терять его нельзя. Так что соберемся еще раз, и далеко не последний, через три дня.